И снова пошла канитель набитых три часа. Он стал объяснять мне, как из одного рубля делают три, а из трех — десять. Первонаперво, — говорит он, — вносят сотню и велят купить 10 штук. Уж я и забыл, как это называется. А потом выжидают несколько дней, пока это самое не поднимется в цене. Тогда дают куда-то такое телеграмму и велят продать это, а на вырученные деньги купить вдвое больше. Потом это снова повышается в цене, и снова посылают телеграмму. И так до тех пор, пока сотня не превратится в 2, 2 в 4, 4 в 8, а 8 в 16, чудеса да и только. Видел он, говорит, в егупцы таких, что совсем еще недавно без сапог ходили. Были маклерами, лакеями на побегушках, а сейчас у них собственные дома, палаты каменные. Жены у них желудками возятся, за границу лечиться ездят, а сами они носятся по егупцу на резиновых шинах. Фу! тенуте и, и людей не узнают. Словом о чем тут долго говорить. Разобрала меня не на шутку, чего, думаю, на свете не бывает, а вдруг сама судьба послала его мне. Ведь вот слышу я, люди в египце при помощи пяти пальцев богатеют. Чем я хуже их? Менахем-Мендел, как будто бы не лгун. Не из головы же он выдумывает такие чудеса. А вдруг, думаю, и в самом деле Повернет, как говорят, направо, И Тевье на старости лет в люди выбьется. И правда, до каких пор мается и сил выбиваться? День и ночь только и знаешь Коняга да телега, сыр да масло. Пора, говорю тебе, Тевье, Отдохнуть, зажить по-человечески, не хуже других, В синагогу почаще заглядывать, За священной книгой посидеть. Да. Но что, если не ровен час, Все это обернется другой стороной, Упадет, так сказать, маслом вниз? Но опять-таки, почему же мне не надеяться, Что все будет хорошо? «А? Что ты скажешь?» — обращаюсь я к своей старухе. «Как тебе, Голда, нравится его план?» «Что я могу сказать?» — отвечает она. «Я знаю, что Минахе Мендл не первый встречный. Обманывать он тебя не станет. Он, упаси бог, не из портных и не из сапожников. У него очень порядочный отец». А был и вовсе святой жизни человек. День и ночь уже, будучи слепым, сидел над книгами. А бабушка цейтул да будет ей земля пухом, тоже была женщина не из простых. Пошла болтать ни к селу, ни к городу, говорю я. Тут о деле разговоры. А она со своей бабушкой цейтул которая пряники пекла, да со своим дедом у которого за рюмкой душа ушла в рай. Баба бабой остается. Недаром царь Соломон весь свет изъездил и ни одной женщины с клепкой в голове не нашел.